Глава 87 Ближе к вечеру отдел уголовного розыска Хадли почти опустел. «Только если ты уверена», — сказала сержант Барнсдейл, отходя от стола Дэнни. «Я с удовольствием поговорю с ним, если хочешь». «Я абсолютно уверена», — ответила Дэнни. «Но лучше, если он услышит это от меня». Дэнни наклонилась вперёд и оперлась локтями о стол. Её начальница нажала кнопку на двери, и покинула отделение. Дверь ещё не успела закрыться, а к Дэнни уже направился Мэтт. «Что она сказала?» — спросил он, подъезжая к ней. «Берти Бакстера выпускают. Больше его держать нельзя». Несмотря на нехватку доказательств, Мэтт убедил начальство допросить Бакстера о событиях годичной давности, связанных с налётом на супермаркет. Услуги адвоката за 800 фунтов в час обеспечили Берти относительно быстрое освобождение. «Чёрт побери!» — ругнулся Мэтт и махнул рукой над столом Дэнни. Она не шелохнулась, когда её компьютерная мышка пролетела по воздуху и врезалась в стену у неё за спиной. «Говорил я тебе, Барнсдейл ничего не добьётся. Надо было мне провести допрос». «Мы оба знаем, что это ничего не изменило бы», — сказала Дэнни, дожидаясь, пока гнев мужа утихнет. «У нас нет против него ни одной улики, если не считать слов Арчи». И то, если бы Арчи был свидетелем преступления, но он никогда даже не встречался с Барти Бакстером, ни разу. Так что, Бакстер будет разгуливать на свободе? У Барнсдейл не было выбора. Сейчас надо думать, он потешается над нами. Надо мной. Мэт ударил кулаками по подлокотникам своего кресла. Разве нельзя вытянуть из мальчика хоть что-то еще? Если бы мне дали поговорить с ним один на один, я уверен. Мэт, послушай себя. Ему пятнадцать, мы не станем его обвинять. «С каких это пор отделение больше не задерживает дилеров? Твой отец прямо сейчас переворачивается в гробу!» Арчи — ребёнок, работавший в самом низу цепочки. Он пытался помочь нам, рассказал всё, что знал, и заслуживает второго шанса. «Пошла ты, Дэнни!» — сказал Мэтт. «Не надо мне трындеть о вторых шансах!» Дэнни смотрела на мужа, который лихорадочно тёр руками небритое лицо. «Мне надо выпить!» «Не сейчас», — ответила она. Он наклонился вперёд. «Пойдём со мной», — сказал он. «Давай напьёмся до усрачки». «Я не могу». «Почему?» — сказал он. В его голосе прорывалась злость. «Я не хочу куда-то идти напиваться». «Ты не хочешь напиваться со мной?» «Не глупи. Сегодня вторник. Нам завтра на работу. Ну хотя бы по паре стаканов, а потом закажем доставку». Я обещала Барнсделл поговорить с Арчи и его родителями. «Отправь Карен!» Я была с ними в больнице. Мне идти. «Давай лучше сходим поужинать вдвоём в выходные. Можем забронировать столик в приятном местечке». «Я вечером иду в Очман и собираюсь выпить бутылку лучшей польской водки». Дэнни опустила голову и закрыла ладонями лицо. Она знала, если Мэтт сейчас уйдёт, он именно так и поступит и вернётся домой глубокой ночью в невменяемом состоянии. Она не увидит его, пока он поздним утром не появится в отделении. «Я обещала Барнсделл поговорить с семьёй Арчи, и я это сделаю». Мэтт ничего не ответил. Он пересёк комнату, взял куртку и схватил со своего стола телефон. Развернулся и, не глядя на жену, выехал из отдела. Оставшись одна... Дэнни откинулась в кресле и выдохнула. Наклонилась, подняла мышь и заново подключила к компьютеру. Прочитала последнее сообщение и дважды щёлкнула мышью, выходя из системы. Взяла свою куртку, вышла из комнаты и остановилась в коридоре перед кабинетом Фриман. Опять она вспомнила об отце. Теперь все знали, что он невиновен в смерти её матери и понимали, почему он преследовал Бакстеров. Она решила, что продолжит его поиски справедливости даже если Эдриан Уизерс унёс с собой в могилу доказательство причастности Барти к преступлениям. Она глубоко вздохнула и постучала в дверь старшего инспектора. «Войдите!» — откликнулась Фриман из-за стола. Дэнни вошла в кабинет и села напротив неё. «Я ещё не успела вам это сказать», — продолжала Фриман, «но я очень рада, что дело о гибели вашей матери благополучно раскрыто». «Спасибо, мэм», — ответила Дэнни. Наверное, она слишком наивна, если ждала от старшего инспектора чего-то большего. «Вы должно быть довольны?» «Я рада за отца. Он был честным офицером. Мне жаль, что мы не добились лучших результатов в деле нападения на сержанта Мура. Видит Бог, мы пытались». «Разумеется, мам», — сказала Дэнни. «Я хотела бы обсудить с вами один вопрос. Прошу вас». «Я первая вошла в церковь после смерти священника Уизерса, сразу за пожарными». Фримен кивнула. «Уизерс был заперт в колокольне», — продолжала Дэнни. «Но ключа так и не нашли». Фриман взглянула на экран макбука у себя на столе. «Не забывайте, он упал с большой высоты. В дальнейшем хаосе улики могли легко потеряться. Исходя из того, что нам теперь известно о его преступной деятельности, полагаю, это дело можно считать закрытым». Фриман потянулась за своей сумкой. «Уже поздно, я собираюсь домой. Думаю, и вам пора». «Да, мэм», — ответила Дэнни. «Не переживайте так», — сказала Фриман. «Вы хорошо поработали и быстро разобрались с этим делом. Уизерс был наркоманом. Он прятал свои запасы в нижнем ящике картотечного шкафа. Не тратьте на него нервы попусту». Дэнни кивнула и попрощалась. Она шла по слабо освещенному коридору в сторону кухни и вдруг остановилась. Разве она упоминала в отчете, что Уизерс хранил кокаин в нижнем ящике картотечного шкафа? Возможно, и упоминала. Она зашла на кухню и увидела Карен Кук, которая наполняла чайник водой. «Чаю?» — спросила Кук. «Спасибо, нет», — ответила Дэнни. «Я ухожу. Ты в вечернюю смену? До полуночи. Надежд на тихий вечер немного, правда?» Дэнни улыбнулась. «Карен», — сказала она, стоя рядом с коллегой, пока та заваривала чай. На прошлой неделе, сразу после смерти преподобного Узерса, когда я выходила из церковного двора... «Да», — ответила Кук, открыла маленький холодильник и достала пакет молока. «С кем ты разговаривала, когда сообщила об инциденте?» «С кем-то, кто снял трубку? Я не обратила внимания. Сказала, что тебя вызвали на другой инцидент у железнодорожных путей, а я осталась одна и попросила прислать подкрепление. Твой запрос зарегистрировали?» «Наверное, они прислали Фидлера и Хиггинса из группы по реконструкции. А что?» «Да так, ничего», — ответила Дэнни. «Просто хотела убедиться, что мой рапорт совпадает с твоим». «Спасибо», — улыбнулась Кок. «Спокойного тебе вечера», — крикнула Дэнни, выходя из здания.